Кармическая обусловленность посмертного бытия Мир тонкий или астральный есть мир следствий, и потому те мысли и устремления, которые не могли быть приложены на земле, найдут в себе применение там, ибо там живет и действует внутренний человек со всеми его чувствами и устремлениями. Но разве можно ожидать, чтобы человек, погрязший в преступлениях и животном мышлении, мог найти там счастье и удовлетворение. Раз следствие есть точное развитие причины, то как может злобный убийца, растлитель или кретин очутиться в условиях благополучия в высших сферах, которые нестерпимы для него в силу своих утонченных вибраций? И не только нестерпимы, но даже одно приближение существа из высших сфер вызывает у него страшные муки, и он заживо разлагается, от прикосания к нему энергии высших. Великая целесообразность и точность родства или вибраций царствуют во всей вселенной. Мы ведь живём в гигантской лаборатории и сами представляем из себя такие очаги, потому можно представить себе, насколько энергии или химические ингредиенты, входящие в нашу ауру, действуют на окружающую нас среду. и в свою очередь сами впитывают или отталкивают энергию окружающие. Взаимодействие всюду и во всём. Принципом равновесия держится мир, и этот закон проходит красную нитью во всех учениях древности. Достижением равновесия человек достигает освобождения от притяжения земли и может сознательно и одновременно действовать на трёх планах: земном, тонким и духовным или умственным при таком расширенном существовании при таком просветлённом сознании жизнь становится полна смысла, красоты и особой мудрой радости расширенное сознание указывает нам пути эволюции, пути будущего и ум наш склоняется к великим смирению и признательности перед величием и мудростью единого закона любви выражающегося здесь на земле и в виде закона кармы. Многие восстанут против ещё такого определения кармы, потому, конечно, всякое насилие противно законам вселенной и неминуемо должно вызывать взрывы и разрушения. Оглядываясь назад, можно найти глубокие причины, подготовившие падение старого мира. Ведь то удушение мыслей духа, которая проводилась в некоторых странах и породила все последующие безумья. Долго сдерживаемая плотина прорвалась и смела всё на своём пути. Так никто и ничто не может остановить мысль, эту огненную энергию и венец мироздания. Да, великий сдвиг произошёл в сознании масс всех стран, но с этим многие ещё не могут, вернее, не хотят примириться. и всё ещё надеется вернуться к прежней безответственной жизни именно безответственной и этот разрушительный недуг был почти всеобщим не думай родной что я оправдываю всё происшедшее все разрушения сотворённые или что я сочувствую уравнению по невежеству нет для меня ничего нет более отвратительного чем всенивелирующий принцип Ведь принцип однообразия прежде всего противоестественен и вопрекиен всем космическим законам. Само бытие основано на беспредельной дифференциации. Вся природа живёт разнообразием и в борьбе и в этом обретает всю мощь и красоту. Потому можно сказать, однообразие смерть, а разнообразие жизнь. Также во всём космосе Царствует закон иерархии. Именно в космосе существует подчинение низшего высшему. Что же может существовать без понятия ведущего? На чём же основана эволюция? Так, разнообразие форм и проявлений при единстве огненной сущности, борьба ради гармонии или достижения усовершенствования и иерархический ведущий принцип Есть основы существования. Природа наш единственный и величайший учитель и законодатель.